муравьиными яйцами, разоряют муравейники и рыболовы, используя куколки муравьев как насадку для ловли рыбы. В селах где практикуется выкармливание цыплят муравьиным яйцом. Длузкий, специалист по изучению муравьев утверждает, что в лесопарковой зоне Москвы почти не осталось лесных муравьев. Их уничтожили рыболовы, охотники и птицеводы. нанеся большой ущерб лесу. Как известно, тот, кто срубил дерево, — браконьер. А ведь тот, кто разрушил муравейник, — браконьер во сто крат. Он оставил без защиты целый гектар леса. «Я всегда с особой бережливостью, — писал Лидин в рассказе «Муравьи», — отношусь к муравью, который куда-то торопится по дорожке или что-то волочит. Не для себя, — свой личный дом, а для всех в общий дом. Он никогда ничего не делает только для себя. Он трудится для всех, и все трудятся для него. Это достойно уважения. Ученые всего мира давно уже призывают использовать, охранять и, разумеется, изучать муравьев. Сотрудники кафедры сельскохозяйственной энтомологии при университете старинного итальянского города Падуи С помощью лесников и лесоводов 500 лесничеств провели сплошную перепись муравейников в государственных лесах Северной Италии. Оказалось, что там насчитывается около миллиона муравейников, в которых обитает почти 300 миллиардов муравьев. По определению специалистов, общий вес муравьев в зарегистрированных в гнездах составил примерно 9400 тонн. Ежедневно они поедают 120 тонн корма, а за длинный 200-дневный летний сезон уничтожают 24 тысячи тонн насекомых, в том числе не менее 15 тысяч тонн живых вредителей, в основном личинок и гусениц. Теперь, когда все муравейники взяты на учет, итальянские ученые знают расположение их, силу каждой семьи, видовую принадлежность Время роения. Это позволяет разумно проводить переселение муравьев в другие леса, нуждающиеся в защите от размножившихся шелкопрядов и других вредителей. В научно-исследовательском институте лесоводства в Германской Демократической Республике в искусственных муравейниках разводят миллионы этих неутомимых тружеников леса и расселяют по лесам. Немецкие ученые рассылают муравьев в форме каполиктена в другие страны. Интересные опыты по переселению муравьев проводят наши ученые. Сибири этим занимался Моряковский. Он переселял рыжих лесных муравьев в места, где ощущалась потребность в них. Но в лесах есть муравьи-старожилы. Они враждебно встречают муравьев-переселенцев, уничтожают их куколок, Личинок и яички. Особенно опасно для переселенцев кроваво-красные муравьи. И все же этих хищников удалось перехитрить. Сначала в лесу поселяли лесного бурого муравья. Кроваво-красный нападал на него, уносил куколок и на этом успокаивался. После этого селили рыжего лесного муравья, и кроваво-красный долго не трогал его. А когда переселенцы укоренялись на новом месте, им уже не страшны были налеты грабителей, Они умели постоять сами за себя. Рыжие лесные муравьи отлично приживались на новых лесопосадках, лесополосах, где еще не создалась постоянная фауна муравьев-старожилов. В 1964 году совершили путешествие 35 семей рыжих лесных муравьев формика Поликтена и формика Руфа из сосновых лесов Чернопольской области, в новые сосновые леса Херсонской области. Их везли самолетом в фанерных ящиках, затем машиной, и поселили каждую семью в подходящих местах. Новосёлы освоились, прижились и теперь несут караульную службу, охраняют леса от вредителей. Успешные опыты по переселению муравьев в лесонасаждение пригородной зоны проведены Новосибирские. Здесь муравьев переселяли уже при теплой погоде в конце мая, когда в семьях были коконы. Отводки от сильных муравейников перевозили на новое подходящее место –